Около часа они шли молчком. На тягуне особо не поболтаешь. Внезапно вокруг на разные лады задребезжало. В пустоте слева от них обозначились колонны. Синие, фиолетовые, лазоревые. Целый лес колонн, ни одна из которых не походила на другую ни цветом, ни формой. Спустя мгновение этот мираж пропал. Однако из него успело выскочить несколько одетых человеческих фигур, энергично устремившихся в ту сторону, откуда явилась ватага. На стрекозу они не обратили ни малейшего внимания, а та, в свою очередь, на них никак не отреагировала. Более того, человек, бежавший последним, проскочил сквозь фиолетовую трепыхающуюся плоть, как сквозь тень. «Куда это они?» – растерянно вымолвила Лилечка. «Туда же, куда и мы», – прокомментировал это происшествие Цыпв. «Из бездны в бездну». «На будет лянцев похожи», – оглянулся через плечо Смыков. «А ты их видел, лянцев Немедленно отреагировал Зяблик. «Я Эрикса видел. Вполне достаточно». Возникла полемика, причины которой были вовсе не какие-нибудь принципиальные вопросы, а просто возможность немного передохнуть. В конце концов сошлись на том, что все эти люди в количестве трех рыл, как выразился Зяблик, были мужчинами средних лет, хорошего роста и завидной наружности. Об их одежде ничего конкретного сказать было нельзя, кроме того, что вся она сплошь состояла из лохмотьев. Однако один из этой троицы, тот самый, что столкнулся со стрекозой, имел обувь явно будетлянского производства. Это успели заметить и Смыков, и Цыпв, и Лилечка. «Нет, что не говорить, а это, безусловно, земляки нашего Эрикса», заявила Верка. «Видна порода. И лицо, и стать. Разве у наших гавриков лица?» «Не лица это, Хари. Вспомните того же Бусурманова. Да и Зяблик его мало чем превзошёл. Ты только не обижайся, зайчик. Тебя если чучелом на огороде поставить, так ни одна ворона поблизости не пролетит». «Про себя не забудь вспомнить», — буркнул Зяблик. «Могу и про себя. Овца я задрипанная, не возражаю». «Мягко сказано. Кошка ты драная». По часам Смыкова прошло 40 минут, в пересчете на местное время 3 часа. А Ватага продолжала плутать в дебрях по дурному сложного, не предназначенного для человеческого существования мира. Еще дважды им встречались участники этого странного состязания. Сначала Ватагу обогнала крупная длинноволосая женщина, одетая не то в шубу диковинного покроя, не то просто в ворох каких-то мехов. Потом дорогу им пересекла парочка похожих друг на друга как близнецы мужчин. С лица они сильно смахивали на азиатов, но фигуры имели сухопарой, как у скандинавов. На оклики в Атаге никто из них не отозвался, а когда зяблик попытался повернуть вслед за засушенными азиатами, пространство перед ним замкнулось наглухо. «Знаете, у меня создается впечатление, что идем мы не туда, куда глаза глядят, а куда нас гонят», — сказал вдруг Цыпв. «Почему вы, братец мой, так решили?» «Решила и все. Сейчас проверим. Поворачивайте обратно, только дружно». Едва Ватага произвела разворот на 180 градусов, как стрекоза до это плаванного скользившей вслед за людьми застыла на месте. Прямо перед ней оказался Цыпв, до этого державшийся в арьергарде, но благодаря крутому маневру, угодивший в лидеры. От неожиданности Лёва даже присел. Сама собой возникла живая скульптура – чем-то напоминавший известный сюжет «Клятва перед боем у полкового знамени». Некоторый диссонанс в простую и мужественную композицию вносила, правда, поза цыпфа, навевавшая мысль скорее о физиологических, чем о духовных порывах. Да ещё странное положение полотнища, зависшего в воздухе на манер ковра самолёта. Впрочем, Лёва довольно быстро овладел собой, выпрямился во весь рост и даже протянул вперёд руку, не то собираясь поздороваться с фиолетовой тварью, не то намереваясь отвесить ей щелбан. «Лёвка, ты грабль-то особо не распускай», – посоветовал зяблик. «Лучше сперва плюнь на неё». «Тут вам не барак, чтоб безнаказанно плеваться», – возмутился Смыков. «Мало ли что. Не исключена даже возможность конфликта». «Дипломатического», – добавила Верка. Больше всех, конечно, взволновалась Лилечка. «Лёва, отойди, пожалуйста. А вдруг она не только кусача, а ещё и ядовитая?» ядовит это полбеды», — ухмыльнулся зяблик. от «Отряда мы его бдалахом вылечим. А вот ежели бешеная, и намерное бешенство этого вам не насморк. Представить страшно». Лёва, решительно игнорируя как инсинуации, так и добрые советы, уже занёс ногу для следующего шага, размах которого весьма ограничился опасной близостью стрекозы. Однако прежде чем совершить этот подвиг, он по примеру римских героев произнёс несколько лаконичных, но глубокомысленных фраз. «Если я имею статус разумного существа, то мне позволительно продемонстрировать свободу воли. А если я всего лишь дрессированная блоха, то немедленно получу взбучку». «Взбучки разные бывают». Рассудительно заметил Смыков. С «Строптивая, блохая и под нолкать рискует попасть!» «Плевать!» Наверное, точно таким же тоном другой куда более известный краснобай произнес сакраментальное «Жребий брошен!» Грудь цыпфа, выпуклой за счет пистолетных магазинов, хранившихся в накладных карманах куртки, почти вплотную приблизилась к фиолетовому существу, по природе своей куда более загадочному, чем китайский огненный дракон Лэй Чун, или тень отца Гамлета. Лиличка, дабы не ахнуть, чересчур громко сунула себе в рот кусочек буддетлянского воздушного шоколада. Стрекоза, не имевшая наглядных признаков как живого существа, так и механизма, на приближении ципфа отреагировала как непорочная девушка, или как магнит с одноимённым зарядом, то есть плавно отодвинулась. Новый шаг на наглого выходца из трёхмерного пространства принёс точно такой же результат. И это почему-то весьма воодушевило атагу. «Гоните её туда, где раки зимуют», – посоветовал Смыков, имевший к стрекозе личные счёты, но предпочитавший держаться от неё на дистанции. Кончилось всё это тем, что после пятого или шестого наступательного шага стрекоза завибрировала куда более резко, чем прежде, и умчалась прочь, напоследок чиркнув своим краем по груди Цыпфа. «Обиделась. Зря вы к ней так», – вздохнула Лилечка. «Нет, чаи сядем распевать Могу побожиться, что эта стерва здесь в стукачах состоит. У меня не ух на стукачей». «Ну и как вы, братец мой, оцениваете случившееся?» – поинтересовался у Цыпфа Смыков. «Вам позволили проявить свободу воли? Или подвергли взбучке?» «Даже затрудняюсь сказать», — Лёва принялся ощупывать свою грудь. «Скорее всего, не то и ни другое». Трясущимися пальцами он расстегнул карман и принялся один за другим извлекать наружу магазины. Все они были аккуратно разрезаны на две части. «Чистая работа», — авторитетно заявил Зяблик, складывая половинки. Сколько живу, ничего похожего не видел. Нет, тут не тут ни ножовкой и не автогеном работали. Лилечка буквально бросилась тыпфу на грудь и с лихорадочной поспешностью принялась добираться до его тела. Однако на бледной Лёвкиной коже не обнаружилось никаких дефектов, кроме сине-багрового перезревшего прыща. «Тёмное дело. Не разгадать нам этих загадок. Пошли себе ровненько, как шли».